Глава вторая. Человек с шестью буквами «Ы». Москва. Проснулся я в половине седьмого. Потянулся, встал с кровати, надел тапочки и прошлепал на кухню, где включил чайник, а потом и телевизор, из которого через мгновение донесся неприятно бодрый голос бородатого ведущего. «Доброе утро! Здравствуй, страна! Запомните этот чудесный день!» Сегодня осталось ровно пять дней до выхода кардинально улучшенной игры «Волшебный мир и лиры». О том, что за дополнение загружается, мы поговорим чуть позже. А пока время новостей. Поморщился, ибо от столь навязчивой рекламы, которая звучала из каждого утюга уже месяц, меня давно уже начала откровенно тошнить. Что в интернете, что в телевизоре, что на уличных стендах. Кругом была эта бесящая реклама. «Задолбали! Честное слово!» Зевнул я и, развернувшись, направился в ванную комнату. В институт, а точнее в университет, мне нужно было идти к девяти утра. Тривиальная пересдача зачета, который я не сдал по не менее тривиальной причине. Прогулял с подругой до позднего вечера и проспал на собственно зачет, что назначили вместо первой пары. В принципе, предмет плёвый, и сегодня я обязательно сдам его. Просто день жалко, ведь на дворе суббота. А значит, у всех студентов второго курса законный выходной. Водные процедуры, и вот я уже вновь на кухне. Чтобы приготовке яичницы с беконом не было скучно слушать, что у нас в реальности творится, переключил телевизор на первый игровой канал. На нем тоже шли новости, но уже новости об игровой индустрии. Два комментатора в захлеб расхваливали собирающиеся выйти не меньше чем через неделю супер-мега-игру, которую кардинальным образом модернизировали до неузнаваемости. Вален, и вы туда же!» — тяжело вздохнул я, но не стал их переключать ввиду того, что руки были заняты нарезкой овощей. «Максим, я вас уверяю, как человек, побывавший на альфа-тестировании, говорю вам истинную правду». И она заключается в том, что эти новые ИИ пятого поколения, установленные на серверах, почти в сто раз превосходят все виденное до этого поколения 4++». Произнес гость, выступающий в роли эксперта, утеребив себе бороду. «Степан, подождите, нам, наверное, стоит объяснить телезрителям, что такое ИИ». Прервал его ведущий и, повернувшись к камере, сказал. «ИИ — это искусственный интеллект». Не думал, Максим, что зрителям вашего канала нужно разъяснять такие прописные истины. Поверьте, хуже не будет. Нас разные люди смотрят. Продолжайте. Итак, новые и пятого поколения ⁇ это вообще кардинально новый подход к интеграционным системам и логике. Вы представляете, за одно поколение прогресс шагнул сразу в сотню раз. Степан, подождите. Вновь прервал его ведущий. «Ваши эмоции понятны, но мне кажется, что рывок, о котором вы говорите, не мог произойти за такой короткий срок. Согласитесь, для столь кардинальных изменений срок в сорок дней крайне мал». Усомнился безбородый очкарик с ныне модной прической в стиле «я расческу не нашел», который и являлся ведущим. «Он и не был спонтанным. Это долговременная многоходовая комбинация. Ее готовили много лет. И лишь сейчас мы увидели долю этой монументальной подводной части айсберга». Помните, как оно было? Напомнить? Конечно. Я думаю, всем нашим зрителям и слушателям будет очень интересно. А тут и напоминать нечего. Усмехнулся гость, но все же устроил небольшой экскурс в историю. Начало появился и четвертого поколения. Их интерфейс хорошо работал с новыми шлемами виртуальной реальности — VR. Затем появились сухие капсулы, и интерфейс пришлось обновлять до версии 4+. Но затем появились капсулы полного цикла, и одновременно с ними вышел интерфейс 4++. Все были счастливы и довольны, но никто не знал, что разработчики ВИ поколения 4++ изначально заложили фундамент для более глубокой модернизации. И все это было профинансировано корпорацией «Грядущее» именно для первой полностью виртуальной игры жанра MMORPG «Волшебный мир Элиры». Но зачем они это сделали так стремительно? Как правило, прогресс развивается планомерно и не спеша. Чуть более месяца назад только появились капсулы 4++. Они могли бы как минимум еще лет 10 работать и приносить прибыль. Люди ведь были довольны тем, что только что появилось. И очень просто. Аналитики корпорации грядущие смогли изыскать ресурсы и, потратившись один раз, надолго застолбили рынок за собой. Теперь у них попросту нет и не будет в ближайшие годы конкурентов. Они их опередили на несколько лет. Их акции уже взлетели до небес и стоят баснословных денег. Это мы видим по сводкам рынков ценных бумаг. Но я предлагал вернуться к игре. Так чем же она будет отличаться от своих конкурентов? И более того, чем она будет отличаться от себя самой? Той, какой она была около полутора месяцев назад? Практически всем. И я не шучу, когда игра полностью обновится, абсолютно все ИИ пятого поколения, и даже поговаривают об ИИ поколения 5+, заменят абсолютно весь контент игры, модернизировав его под себя. Помяните мое слово, обновленная игра поразит всех жителей Земли, и все они захотят попасть в этот мир магии и меча. Вы не представляете, насколько реальная там картинка. Неспроста глобальное обновление игры идет уже больше месяца. «Это долгий срок. Многие фанаты Элиры давно ушли в другие проекты», — заметил ведущий. «Ушли. Но только для того, чтобы позже вернуться и понять, что нет на свете ничего подобного, и не будет еще очень долго. Поймите, там не игра. Там самая настоящая реальная реальность, если можно так выразиться. Там жизнь, средневековье, магия, эльфы, короли и принцессы, осады и замки». «Битвы, сражения, присталища, подлость и подкуп, любовь и ненависть, предательство и дружба. И все выглядит точно так же, как и на наяву, хотя это всего лишь иллюзия. Скажите, где все это вы еще сможете найти и увидеть? В волшебном мире Элиры?» — подыграл ему Безбородый. «Именно там, и нигде более. И до этого славного момента осталось всего пять дней!» — воскликнул Бородатый. И они вновь запустили уже изрядно поднадоевший трейлер игры. «Ха, интересная, наверное, игра все ж будет. Неспроста столько денег в рекламу всадили. Наверняка стараются не просто отбить вложения, но и получить прибыль уже с самого первого дня. А еще лучше — сверхприбыль. Собственно, другими делами мегакорпорации и не интересуются. А раз они намерены получать барыш, значит, игра, очень вероятно, действительно будет хорошая». «Может, тогда и мне в нее попробовать зарубиться?» Выкладывая яичницу на тарелку, риторически подумал я и тут же, покачав головой, произнес прописную истину. «Реклама двигатель торговли! Даже меня, в конце концов, зацепила!» Но все эти размышления пустые, и смысла думать об этом нет. Нет у меня свободных семи тысяч долларов на новую капсулу. Играть же в супер игру на старом железе я считал мавитоном. Можно обломаться, так и не поняв всего задуманного масштаба, который вложили в свое детище разработчики. Это как смотреть долго ожидаемый фильм в кривом, темно-зеленом, шипящем пиратском качестве. Один негатив и ни капли кайфа. Поэтому, если у меня действительно есть желание приобщиться к этой игрушке, то нужно копить, копить и еще раз копить. откладывать денежки. В общем-то, все реально. Я не только учился, но и работал в агрофирме, что имелось у моих родителей. Семейный бизнес. Мама с папой были агрономами. Закончили Тимирязевку, поженились и арендовали несколько гектаров земли. Построили теплицы, наняли людей, закончили контракты. И теперь с успехом разводят, растят и продают различные растения и цветы. Фирма небольшая, но на хлеб с маслом у нас всегда есть. В прошлом году, за то, что я сам поступил в академию, родители подарили мне однокомнатную квартиру. Однако денег так просто давать не давали, поясняя, что их нужно учиться зарабатывать с молоду самому. Вот я и учился зарабатывать, приезжая после учебы три раза в неделю на родительскую ферму, где выполнял по факту функции разнорабочего, начиная проникать в процесс семейного бизнеса с самого низа. Закончил завтрак, помыл посуду собрал рюкзак, упаковал туда необходимые учебники и предметы первой необходимости, типа газового баллончика, оделся, закрыл дверь и пошагал на пересдачу. Почему пошагал пешком, а, скажем, не поехал? Да потому что до учебного заведения от моего дома 15 минут ходьбы. Именно по этой причине я просил купить квартиру, хоть и небольшую, но чтобы она находилась рядом с учебой. Такое желание было вызвано тем, что мегаполис крайне перегружен. Вокруг толщея народа, пробки, толкотня, а очередная эпидемия и постоянно слышащиеся из всех углов кашель и чихание вообще заставили впасть в грусть и общественным транспортом пользоваться категорически прекратить. Родители предложили купить мне недорогое и подержанное авто, но от этого я тоже отказался, ибо в душе своей абсолютно не был автолюбителем. Машины меня интересовали лишь с эстетической стороны, «О, какая красивая, черная, и колеса светятся». В остальном к автопрому я абсолютно безразличен и даже в игры про гонки почти не играл. В общем, простенькую однушку купили рядом с институтом. И за то, что мне каждый день не нужно трястись по несколько часов в транспорте, я родителям был искренне благодарен. Сейчас они, как и все во второй половине осени, взяли отпуск и на месяц уехали в Саудовскую Аравию. У отца артрит и осенний климат Москвы плохо сказывается на его здоровье. Вот там он его поправляет два раза в год, купаясь и загорая. Я, естественно, не поехал, ибо учился, работал, да и вообще не любил путешествовать за границу. Все, что было мне интересно и нравилось в море, находилось в Лазаревском, микрорайоне Сочи. Вот там я любил отдыхать и с удовольствием ездил туда на летний месяц почти каждый год. «Ну, да до -да, лета было еще далеко. Сейчас на дворе осень. Причем осень в этом году выдалась очень дождливой». Вышел на улицу, поплотнее застегнулся и, глядя на тяжелое серое небо под мерзкими порывами ветра и изморози, закинув на плечи рюкзак, погруженный в свои мысли, пошел через дворы, чтобы в дальнейшем выйти на Березовую аллею, ведущую корпусам РГАУ МСХ. По дороге зашел в расположенное в доме заведение быстрого питания. Купил там колу и бургер. Задерживаться, конечно, в университете я не планировал. Но на тот случай, если вдруг задержусь и столовая не будет работать, смогу перекусить. Пройдя с километр по аллее, решил сократить путь и свернул на выложенную брусчаткой тропинку. Обходя лужи, запрыгивая на бордюрный камень, стал пробираться к нужному мне корпусу, вспоминая строителей, которые, вероятно, укладывали дорожку в неадекватном состоянии, нехорошими словами. Ибо по-другому они вряд ли бы сумели сделать так, чтобы вода после дождя не стекала по краям, а скапливалась ровно по центру дороги. В очередной раз, перепрыгнув с одного бордюра на другой, краем глаза заметил яркую вспышку и услышал красивую мелодичную музыку. Это было так неожиданно, что я на секунду замер, как вкопанный. Огляделся в поисках источника света и увидел, что в метре от меня, чуть сзади у рядом сосны, колышется воздух, образуя приблизительно двухметровый круг. Вгляделся в него. Изображение дерева, которое находилось за этим колебанием, заметно искажалось. «И что это могло быть?» Поежившись от промозглого дождя, удивленно спросил себя я. И тут же вновь услышал прекрасную музыку. Оказалось, что она доносится из аномалии, а через секунду я учуял оттуда же запах самой настоящей свежескошенной летней травы. Вдовесок из-за мерцающей пелены донеслись пение птиц и веселый детский смех, перемешиваясь с волшебной мелодией, звонко шепчущей о бесконечном лете и счастье. «Портал?» — сказал сам себе я и на автомате протянул руку к мерцанию. «Разумеется, я и не собирался его трогать, не знаю, что может произойти. Но в этот момент все и произошло». «Поберегись!» Раздался крик сбоку. Я увидел мчащегося на всех парах человека с шестью буквами «Ы» на лбу. «Вы, что в вас?» Зло рявкнул я и на автомате отпрыгнул в сторону, чтобы этот любитель покататься по пешеходным дорожкам не обрызгал меня с ног до головы. И в ту же секунду осознал, что отпрыгнул-то я в сторону загадочного мерцания. А то, казалось, ждало от меня именно этого. Я и сообразить больше ничего не успел, как аномалия, словно магнит, притянула меня к себе. «Ну вот и все, конечно!» — мелькнула последняя мысль, и мир померк.